наподобие метелки, подбросил в воздух. перья обратились стаи птиц, похожих на воробьев переросков, но со сверкающими медным отливом клювами. Их было два или три десятка, и они метнулись ко мне, маневируя будто сверхсовременные боеголовки — предмет гордости генералов ракетных войск. Куриный бог на моей шее раскололся и слетел с цепочки